Глава Пока мы обсуждаем, как связать Аарона, Нуалла трудится над защитными амулетами и шьет маленькие кожаные мешочки при свете выдвижной лампы, которая, по всей видимости, и была установлена здесь для таких целей. Манон помогает ей, нарезая свежие травы и цветы большим ножом, так же быстро и методично, как мой отец нарезает кубиками грибы, перетирает их в ступки, Затем сильно измельчает, сбросив мешающий кардиган. «Если мы хотим связать Аарона, то нам потребуется нечто, принадлежащее лично ему», — говорит Нуалла. «Например?» — спрашиваю я. «Волосы, зубы». «Зубы?» «Как насчет того, чтобы я сходил за пиццей для нас?» — вдруг предлагает Ро. «Можно взять неплохую замороженную в Большом Данзе». Я смотрю на него с недоумением. Он уже надевает куртку и спрашивает Нуалу, не нужно ли ей чего-то еще. «Мне кажется, сейчас не самое подходящее время для прогулок», говорю я, стараясь скрыть раздражение. Рот целует меня в макушку и выходит за дверь, звеня ключами. «Скоро вернусь». «Или шарф», — ничуть не смутившись, продолжает Нуалла. «Все, что удастся раздобыть, Мэйв». «А как они связали меня? Тоже взяли что-то, принадлежащее мне?» «Возможно». Лили снимает со своего джемпера длинный волос и поднимает руку. «Волосы, скорее всего, они же постоянно выпадают». «Девочки», — Нуалла обращается ко мне и Фионе, «идите в сад и нарвите свежих лавровых листьев для защитных амулетов. Надеюсь, они помогут вам, пока мы не свяжем Аарона». Манон выходит в гостиную и тут же возвращается с розовой косметичкой в стиле 1960-х. При виде этой вещицы Фиона невольно-зависливо вздыхает, после чего начинает сосредоточенно наблюдать за тем, как Манон расстегивает молнию и достает маленькие коричневые бутылочки. Манон ловит ее взгляд и улыбается. «Все меньше ста миллилитров», — говорит она шутливым тоном. «Компании Райнея не удастся обобрать меня». Фиона робко хихикает, а я подталкиваю ее. Идем, соберем лавровые листья». «Накиньте пальто», — советует Нуалла. Я тут же радуюсь, что мы последовали ее совету, потому что на улице нас сразу же обдает холодным ветром. «О, Боже!» — задыхаюсь я. «Зима точно уже близко». Мы топчемся под фонарями на крыльце, рассматривая сад Нуаллы, который, по меньшей мере, в три раза больше ее дома. Он тянется, сужаясь вверх по холму, до покосившегося курятника на вершине. напомни-ка, как выглядят лавровые листья. Сейчас погуглю. Мы отправляемся на поиски лаврового дерева. И чем дальше отходим от дома, тем больше набираемся смелости обсуждать то, чему только что стали свидетелями. Итак, полагаю, ты тоже не знала, что у нее есть дочь?» — говорит Фиона. Она никогда не упоминала о ней. Честно говоря, она вообще не обсуждала со мной свою личную жизнь, кроме разве что каких-то деталей про Хевен. «Похоже, о ней в самом деле не слишком младят, продолжает Фиона, освещая телефонным фонариком темно-зеленые кусты и внимательно рассматривая их. Наверное, с ее стороны это большой шаг позвонить Манон и уговорить ее приехать из Франции. Как и для Манон приехать. Как думаешь, сколько ей лет? Не знаю. Двадцать с чем-то. Какое-то время Фиона молчит, а затем подтягивает к себе ветку с листьями. Эти похожи? Я принюхиваюсь к листьям. Нет, пахнут как-то слишком по-яблочному. У лавровых более заплесневелый аромат. Наверное. Но по форме подходит. Мы продолжаем свой путь в темноте, поднимаясь все выше по склону холма. Мне становится трудно дышать. Фи поддерживает меня за руку. «С тобой все в порядке?» «Да», — выдыхаю я. «Просто как-то...» Кажется, мы с Фионой уже давным-давно не оставались наедине так долго. На самом деле, с того самого дня... Когда я приходила к ней в гости, а она пыталась меня подготовить к тому тесту, ответы на которые я в итоге списала. Мы так и не обсудили тот случай. Просто как бы смирились с ним. Типа, что было, то прошло. Но с тех пор наши разговоры всегда касались темы фундаментального противостояния Килбега и Дублина. Или, скорее, Килбега и всего остального мира. Но сейчас... в холодном и сыром саду нуалы после всех этих рассуждений мано на колодцах мне кажется, что мы впервые за несколько недель оказались на нейтральной территории ты как вообще спрашиваю я мы так и не поговорили по-настоящему я взмахиваю рукой в пустоту обо всем этом мы доходим до теплицы окна которой покрыты холодными каплями. Фиона встает на отдельно валяющиеся каменные плиты и пытается заглянуть внутрь через крышу. Думаешь, лавр растет здесь? Нет, она бы сказала, что он в теплице, отвечаю я. А ты. ты все еще делаешь это, Фи? Ее фонарь гаснет, и на мгновение я ее теряю, как будто она исчезла в непроглядной черноте октябрьской ночи. Затем до меня доносится ее голос. «Что делаю?» «Ну, наносишь себе увечье. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что я волнуюсь, наверное. Включи, пожалуйста, фонарик». Она ничего не говорит и никак не реагирует на мои слова. Поэтому я достаю из кармана свой телефон, а когда включаю фонарик, то вижу, что она уже ушла дальше по саду. «Постой!» «Ты что, думаешь, я одна из этих?» «Из кого?» «Из тех девочек с проблемами». «О чем ты вообще?» «У меня вообще все по-другому, не так, как у других», говорит она, засовывая руки в карманы и поворачиваясь ко мне спиной. «То, что у тебя способность к исцелению, не означает, что ты можешь...» «Дело не в этом», — огрызается она. «Ну, то есть это не то же самое, абсолютно не то же самое. Люди хотят от меня другого». Ожидают другого. «Фиона, давай сядем». Она садится прямо на траву, хотя я предполагала, что мы сначала найдем бревно, скамейку или еще что-то подходящее, чтобы сесть. Я сажусь на землю рядом с ней, дрожа от холода и сырости. «Я вовсе не осуждаю тебя, Фи. Просто хочу понять, что происходит. Мы не разговаривали по душам целую вечность». Она прижимает колени к подбородку. «Зачем об этом вообще говорить? Это тупо. Особенно, когда судьба мира в буквальном смысле зависит от того, что сейчас происходит на той кухне. Это одно и то же, — пожимаю плечами я. Ты, Лил, Ро, для меня это и есть мир. Вы — мой мир. Знаешь, когда происходит что-то опасное, люди, наверное, всегда думают... «Вот сейчас я стану героем, совершу какой-нибудь героический поступок», говорит она задумчиво. Но так не бывает. Пусть хоть весь мир горит, а ты все равно продолжаешь беспокоиться о своем собственном дерьме. Но ты и вправду повела себя героем. Помнишь ритуал? Ты спасла наши жизни, остановила кровь. Она пожимает плечами. «А знаешь, какая тогда у меня была первая мысль?» «Какая?» Она поворачивает голову, упираясь щекой в коленку. Первым делом я подумала, поверить не могу, что они между собой решились на самоубийство, а меня даже не спросили. Мы вдруг хохочем, в тысячный раз осознавая, насколько же безумна наша жизнь, и что единственное, что делает ее сносной — Это то, что мы держимся вместе. Мне хочется задать ей кучу вопросов. Почему она причиняет себе боль и почему, по ее мнению, это не важно? И имеет ли это вообще какое-то значение? Фиона ковыряет палкой грязь перед собой. «Я перестану», — внезапно говорит она. «Что перестанешь?» «Ну, делать это. С собой. Наносить порезы?» Не говори так. Как? Как будто я одна из этих. У кого проблемы? Да. Мы молчим. Она встает. Пойдем уже найдем эти лавровые листья. Мы идем по грязной траве и слышим слабое воркование кур, испугавшихся наших шагов. Мы находимся уже довольно далеко от городских огней, чтобы различать звезды. а также блеск куриных перьев в серебристом свете луны. «Ты только посмотри», — ахает Фиона, — «какие красивые!» Она просовывает пальцы сквозь проволочную сетку и щелкает языком, подзывая птиц. Потом прижимается к сетке всем лицом, как будто напрашиваясь, чтобы куры клюнули ее в нос. «А что твоя мама думает про мясо? Как она относится к тому, что ты вегетарианка и все такое?» Она это ненавидит, — строит гримасу Фиона. Думает, что я придуриваюсь и нарочно отвергаю все, что связано с Филиппинами, и только из-за того, что не хочу есть мясо. Ужасно. Ну да, — соглашается она. Конечно, ей не хочется, чтобы я уезжала из дома. Она дуется почти с самого начала школы и слышать ничего не хочет про Тринити колледж. Я вдруг вспомнила, как она поморщилась и обиделась, когда я сказала, что она идеальна и что обычно всегда добивается своего. А с чего бы мне было думать иначе? Со стороны действительно кажется, что все ей дается легко. Правда, есть в Фионе одно несовершенство. Она не может смириться со своими недостатками. Ей не хочется, чтобы люди считали ее идеальной, но сама никак не может признать свое несовершенство. потому что Фиона не идеальна. Она просто школьница со своими проблемами. Мы, наконец-то, находим лавровые листья и возвращаемся к дому. «А что ты думаешь про то, что рассказали Нуалла с спрашиваю я. «Это же многое объясняет, правда?» «Что, например?» «Ну, почему все так сходят с ума по этим детям Бригитты? Теперь-то понятно». Чем больше у людей забирают магии, тем труднее им думать самостоятельно. Фиону, похоже, это не убеждает. Ну, не знаю, как-то слишком все просто у них. Думаешь, Нуала и Манон нас обманывают? Обманывают? Нет. Она разглядывает свои обляпанные грязью кроссовки. Это просто теория, хотя довольно хорошая. Мы приближаемся к освещенному окну кухни, и Фиона глубоко вздыхает, как будто сейчас у нее последняя возможность поговорить на чистоту. Может, люди ведут себя ужасно как раз из-за магии в Килбеге. А может быть, многие из них просто мудаки. А может, и то, и другое. Ты об этом не думала? Она пожимает плечами. «Давай уже зайдем». Мы вглядываемся в окно, как в экран телевизора, и наблюдаем за близкими нам людьми, как за героями сериала. Ро уже вернулся с пиццей, но Алла дает ему десятку за покупку, а он не хочет брать. Тогда она целует его в щеку. Лили вынимает пиццу из коробки, разрывает пластиковую упаковку и начинает аккуратно перекладывать замороженные кусочки пепперони на одну сторону, думая, что ее никто не видит. Так мило. Мы заходим как раз в тот момент, когда Ро довольно громко обращается к Нуале. А как мы можем быть уверены, что эти колодцы существуют на самом деле? В каком смысле, спрашиваю я, опасаясь, что он также сомневается в объяснении Манон и Нуалы, как и Фиона. Я перебрала много предположений, отвечает Нуала. И уже несколько недель изучаю свои архивы. Архивы повторяет Ро несвойственным ему снисходительным тоном, как будто слово «архивы» слишком официальное и торжественное, чтобы им называли перетянутые резинками стопки помятых бумаг. Наступает неловкое молчание, и единственные звуки издает Лили, которая открывает духовку и ставит в нее пиццу с переложенными кусочками. «Послушайте», — мягко начинает Нуала. «Вам, по крайней мере, понадобятся защитные амулеты, и Аурона нужно остановить». «Мэйв, как ты думаешь, у тебя получится добыть что-то, принадлежащее ему?» «Постараюсь», — неуверенно отвечаю я, размышляя над тем, откуда вдруг в моих друзьях взялся такой цинизм. От этих мыслей мне даже становится немного не по себе. «Послушайте и меня». начинает Манон, мелко нарезая пучки трав и делая из них некое подобие пирамидок. Я лично долгое время изучала этот вопрос. И откуда нам знать, эксперт вы или нет? Вдруг довольно грубо прерывает ее Фиона. «Я не верю своим ушам. И это Фиона, которая ведет себя со всеми вежливо и которую все любят». «Согласна, информации для одного раза достаточно много. Нужно как следует все переварить», — говорит Манон. Лили не отворачивается от духовки, разглядывая наше отражение на блестящей хромовой поверхности. После пиццы атмосфера на кухне становится менее напряженной, Хотя я все еще ощущаю, что с Фионой и Ро происходит нечто странное, как будто они держатся чуть отдаленно. Не физически, а психологически. Манон с Нуалой заканчивают работу над защитными амулетами и весьма торжественно повязывают их нам на шею. «Вот, Фиона, это тебе. Здесь у нас медная эссенция, жимолость и тимьян. А поскольку телец, то есть сильный бык, управляет горлом, то и горло курицы». Фиона распахивает глаза. «Что?» «Не может быть!» Нуалла продолжает, как будто не услышав ее. «Ро, это тебе, как проницательным близнецам, лаванда, крылья бабочки и дикая маслина. Это была курица из тех, что снаружи не унимается Фиона». «Спасибо, Нуала, говорит Ро, надевая свой амулет. «Теперь, Лили, мечтательные рыбы». Но Алла в ударе. Ее серые глаза блестят от возбуждения. Я вдруг вспоминаю фразу «Манон» про купленные магические способности. Но Алла не раз повторяла, что у нее нет настоящей магии. Но я же видела, как вокруг нее собирается ветер, как загораются серебристым светом ее глаза. Я уверена, что у нее внутри живет нечто глубокое и осторожное, настолько дикое, что это меня даже пугает. «Жасмин, печень трески и плюмбум кандидум». Она показывает на меня указательным пальцем. То есть олова. Она вручает мне мой амулет, связку чили перцев и перьев. «Не хочу носить у себя на шее куриное горло», говорит Фиона. «Ну и, конечно, прочие, более обычные ингредиенты», бодро продолжает Нуалла. Волосы — использованные чайные пакетики. «Наши?» — спрашивает Ро. «Но как?» Похоже, шокирована даже Лили. «Такие вещи всегда пригодятся. О, не удивляйтесь, должна же я как-то использовать свои навыки карманника?» С Нуалой произошла какая-то перемена. Она как будто сбросила некую маску, о существовании которой я раньше и не подозревала. Манон пишет что-то на бумаге для выпечки, зачеркивая слова и начиная сначала. Потом открывает одну из своих коричневых бутылочек с маслом и подзывает нас к себе. «Знак богини для заклинания». «Какого заклинания?» «Ну, не то чтобы заклинание, скорее договора», — отвечает Манон, рисуя маслом на моей голове какой-то знак. «Мы пообещаем колодцу Килбега, что будем защищать его». а взамен попросим защитить нас от людей, которые угрожают нашим жизням. Это наша торжественная клятва. Она встает, разрывает большой лист бумаги на кусочки и раздает каждому по одному. «Срифмовала наспех, но должно сработать», — поясняет она почти смущенно. Рос Фионы переглядываются. «И вот мы встаем вокруг стола, беремся за руки» и начинаем распевать в такт задаваемый недавно приехавшей из Франции незнакомой нам девушкой. «Колодец силы древней, вечной, под килбегом во тьме лежит, и пусть открыт он для всех встречных, он сам себе принадлежит». После того, как мы повторили куплет несколько раз, Нуалла энергично кивает, подавая знак и мы переходим к следующей части. «Но те, чей замысел коварен, пусть знают, их он не простит. Теперь его мы охраняем, и нас он тоже защитит». Если бы год назад мне сказали, что к окончанию школы мы с друзьями будем обладать магическими способностями, я бы не поверила. А если бы и поверила, то представила бы огненные шары, древние книги, волшебные палочки и целеустремленность в каждом нашем действии. Мы бы всегда были во всем уверены, сверяя каждый свой шаг с предсказаниями из древних фолиантов. А то, что происходит с нами сейчас, я бы точно не вообразила. Потом мы едем домой. Я сижу молча, чувствуя, что заклинание не сработало. Не сработало, потому что половина из нас не верила в него. И чем дальше мы отъезжаем от дома Нуаллы, тем слабее становится наша вера.